Глава четвертая. Молчаливая. Над пучиной емля угол, Толп безумных полон бок, И по волнам коз и смугл Шел японской роты бог. Велимир Хлебников. Порт Артур перешел под российскую юрисдикцию Еще в 1898 году и за шесть лет администраторы и чиновники империи честно постарались переделать его на русский лад. Получилось, однако, удивительно. Портовый поселок, построенный в китайском стиле, где и обитали преимущественно китайцы, превратился в довольно дикую смесь туземной и российской архитектуры, разделившись к тому же на старый и новый город. В старом городе, бывшем китайском поселке, находились дворец наместника, Штаб укрепленного района и крепости Казармы, почта и телеграф А также железнодорожная станция Застройка нового города велась по американскому образцу Широкие прямые улицы с мостовыми и тротуарами С площадями, парками и бульварами С канализацией, водоснабжением и электрическими линиями Зато с военно-морской базой все было совсем не так радужно Николай, из-за отсутствия средств, которых не хватало на оборону, но хватало на пиры и выезды, принял решение разделить работы на два этапа. Первый начался только в 1902 году, и за два года не удалось даже полностью углубить гавань Порт-Артура, не говоря уже о полном оснащении береговых батарей. К началу 1904 года в Порт-Артуре жило более 50 тысяч человек, Из них больше половины китайцев, около 15 тысяч русских, а также 700 японцев, из которых все, кроме грудных детей, работали на японскую разведку. Именно с одним из таких агентов и должен был сейчас встретиться отсюда Санзо, приехавший в Порт-Артур под видом все того же Джадамбы Джамбалдоржа. Прибыл он сюда совершенно легально, как один из рабочих фирмы «Бари», находившийся на хорошем счету у Шухова. Но по прибытии потерялся. Полагая, что особенно искать его не будут, мало ли кому нужен монгол, пропавший, наверное, из пьяну, в одном из вертепов старого города. Найти агента было несложно. Парикмахерскую кофер Жан Суда показал первый же прохожий. Суда поблагодарил и зашагал в гору к яркой вывеске, изображавшей европейского вида брюнета с усами, щелкающего в воздухе огромными ножницами. Именно ее увидел Цуда, когда Сверчок велел ему ехать в Порт-Артура. Именно здесь находился человек, которому он должен сказать особые слова. Их тоже нашептал Сверчок». В маленькой парикмахерской было пусто, только щелкала и попискивала в клеточке какая-то птица. Цудо аккуратно присел на табурет и принялся ждать. Наконец, из-за перегородки вышел низенький японец с аккуратным пробором и тонкими усиками. Совсем не похоже на красавца с вывески. Стричься угодно?» — спросил он по-русски. «Мне нужен господин Жанн», — сказал Цудо. «Это я?» так вам угодно стричься? — Нет, мне угодно поговорить с вами, господин Жан. — Пожалуйста, но я вас не знаю, — развел руками японец. — Что вы хотели мне сказать? У меня мало времени. Тот, кто сдержан в словах, принесет пользу в хорошие времена и сможет избежать наказания в плохие, — учтиво произнес Цудо. Кофе-ржан тотчас же заулыбался и, подойдя к двери, запер ее изнутри. Затем в его руке неожиданно появился небольшой револьвер, глядящий прямо на бывшего полицейского. «Кто вы такой? Откуда знаете пароль?» – быстро спросил парикмахер, теперь уже по-японски. «Пароль я знаю от известного и вам, и мне человека. Он предупреждал, что вы можете сомневаться, и велел показать вам это». Сказав так, ЦУДО полез в мешочек, висящий на поясе. Маленький парикмахер напрягся, поднял револьвер так, чтобы он был направлен прямо в грудь цуда Но увидев маленького металлического сверчка, тут же убрал оружие и сказал с облегчением. — Вы не представляете, как тяжело работать. Русская контрразведка самым прихотливым образом сочетает невероятную проницательность с редким идиотизмом. Наши люди стригут супругу артурского коменданта, генерала Стесля, который выбалтывает крайне любопытные вещи и ничего. А простых кули, которые садятся распить немного водки с матросами, с регулярно арестовывают. И как не жаль, именно тех, кто работает на наш генеральный штаб. Русские вообще странный народ. Я так и не смог к ним привыкнуть. Хотите есть в дороге? Может быть, выпить? «Спасибо, я не голоден», — покачал головой ЦУДа. «Мне нужны жилье и работа. Я должен прожить в Порт-Артуре до определенного момента, который, честно говоря, и сам не знаю, когда наступит». «Вам дадут знать», — с пониманием кивнул Куафер. «Что ж, живите у меня. Будете подсобным рабочим. Это не вызовет особенных подозрений». У меня работал китаец, но недавно умер. Сожрал какую-то дрянь. Китайцы только на это и способны. Но как мне вас называть? Сейчас я монгол. Жадамба Джамблдорш. Это удачная мысль. Ни китайское, ни японское население вами не заинтересуется. А я капитан Санахара. Что ж, отдыхайте. Тем более вы с дороги. А потом я расскажу вам, что нужно будет делать по дому. Надеюсь, вы не боитесь грязной работы? Когда полыхает война, самурай днем и ночью должен находиться в лагере и на поле брани, и может не иметь ни мгновения отдыха. Представители всех рангов должны работать вместе. И настолько быстро и напряженно, насколько возможно, отвечал Цудо. Капитан Санахара сложил руки перед грудью и поклонился. Жизнь Цуда в старом городе текла размеренно и спокойно. Он прибирался в парикмахерской, сортировал состриженные волосы, которые годились на изготовление париков, возился в маленьком огородике Санахары жана Ходил с его поручениями на рынок. В целом, они выглядели как господин и его слуга и старались на всякий случай поддерживать эти же отношения даже тогда, когда поблизости не было посторонних. Но так продолжалось недолго. До той самой поры, когда отсюда лег спать около полуночи, но едва закрыл глаза, как со стороны бухты раздались взрывы. Отсюда тотчас же разбудил парикмахера, ложившегося спать много раньше. — Слышите, капитан? — спросил он. — Это война! По-моему, русские просто устроили какой-нибудь фейерверк или учебные стрельбы, — пробормотал Санахара, однако выбрался из постели. Они вдвоем вышли на улицу, где уже собирались встревоженные пальбой люди. Слухи ходили самые разные — от нападения японцев до салюта в честь именин супруги коменданта Стесселя. Но несколькими минутами позже не весть откуда подтвердилась первая версия. Японские миноносцы атаковали русские корабли, стоявшие на открытом рейде. Истинных потерь никто не знал, но эскадренные броненосцы «Цесаревич» Ретвизан и «Крейсер Паллада» получили тяжелые повреждения от взрывов японских торпед и выбросились на мель, а к утру возле порта Артура уже находились основные силы флота японцев, возглавляемые вице-адмиралом Тога. После взаимной перестрелки русские корабли пошли на сближение с противником, но спустя сорок минут начали отход и укрылись в гавани. Санахара ликовал. Суды не отказался выпить с ним немного саке, но не понимал, что же ему делать дальше. Война началась, а он снова и снова занимался домашней работой. Сверчок молчал, хотя отсюда по нескольку раз в день сжимал его в ладонях и ждал, что гладкий металл завибрирует. Капитан наблюдал за странной церемонией, но спросить о ней не решился, полагая, что этот предмет, к примеру, дорог его соратнику, как память об ушедшем человеке. Утром у меня состоялось совещание по японскому вопросу. Решено не начинать самим. Весь день находились в приподнятом настроении. Восемь часов поехали в театр. Вернувшись домой, получил от Алексеева телеграмму с известием, что этой ночью японские миноносцы произвели атаку настоявших на внешнем рейде Цесаревич, Ретвизан и Паладу и причинили им пробоины. Это без объявления войны. «Господь да будет нам в помощь!» Записал в своем дневнике Николай II. У царя снова отчаянно болела голова. К тому же ему порою чудился невероятный японец-монгол, о чем он весьма стеснялся говорить. Когда он вышел на внутренний двор, чтобы благословить выстроенный батальон его первого восточно-сибирского стрелкового полка иконы святого Серафима, В ряду солдат привиделся ему узкоглазый убийца. Присмотревшись получше, Николай понял, что то было вовсе не он, но легче не стало. А потом начались мелкие и крупные поражения. Предначертание определилось в конце марта, когда война шла уже два месяца. Судок, как всегда, отправился на рынок. Когда он выбирал овощи, кто-то мягко тронул его за плечо. Бывший полицейский обернулся. Перед ним стоял старик. Одет он был точно так же, как в день их первой встречи. Залатанная одежонка бедную крестьянина, стоптанные сандалии гетто, соломенный плащик с дырами старый платок на голове. «Здравствуй, Цуда!» приветливо улыбаясь, сказал старик. Он грыз вялый ломтик прошлогодней редьки. «Здравствуй, — сказал самурай. Я знал, что увижу тебя». «Ты мог меня и не увидеть?» возразил старик. «Верь сверчку!» «Сверчок подсказал бы тебе, но...» «Но зачем ждать от него то, что и так можешь сказать мне ты?» — завершил цуда фразу, которую старик уже говорил ему после ходынки. Оба засмеялись. «Идем к нам домой», — предложил цуда увлекая старика за собой. «Тебе нужно поесть и согреться. У меня другие дела. Но все же отойдем вон туда, где нам не будут мешать». Они вышли с рынка и остановились у полуразрушенного дома, который кто-то планировал перестроить, добросил да это занятие по случаю войны. В ночь на 31 марта ты поплывешь на большой корабль «Броненосец Петропавловск». Ты знаешь русского адмирала с огромной бородой? «Макарова?» Я слышал, что он очень мудрый человек. Поэтому его и нужно убить отсюда. Знаешь... Такеда Синген однажды сказал, «Если бы нашелся человек, который смог бы убить господина Иеясу, я бы не замедлил отблагодарить его». Услышав это, один тринадцатилетний юноша поступил на службу господину Иеясу. Однажды, когда мальчик увидел, что его хозяин отошел ко сну, он проник в покое Иеясу и ударил мечом по его постели. Господин Иясу в это время молча читал сутру в соседней комнате. Услышав шум, он быстро схватил юношу. Тот честно сознался во всем. И тогда господин Иясу молвил. «Когда я принимал тебя на службу, ты показался мне прекрасным слугой. Теперь я еще больше тронут твоими достоинствами». Старик замолчал. Полагая, что история не закончена, отсюда поинтересовался. «И что же? Он убил его, господин?» «А?» — старик встрепенулся. «Нет, он всего лишь отправил юношу обратно к Сингену». «Я не понял смысла притчи», — опечалился самурай. «Я сооценил то, что юноша исполнил, что хотел, пусть и неудачно, или то, что юноша честно сознался». Старик расплылся в хитрой улыбке. «На то и притчи цуда, Чтобы каждый истолковывал их В меру своей мудрости. Может, я сам толкую ее неверно? Кто знает? Навернемся к русскому кораблю, На котором командует человек С большой бородой. Ты умеешь плавать цуда? В детстве я неплохо ловил черепах. На этот раз черепаха Окажется покрупнее, Притом одетая в броню слушай меня внимательно ты должен будешь поступить так 30 марта 1904 года в доме гумилевых был бал заперев дверь своей комнаты 18-летний коля гумилев стоял перед зеркалом стиснув кулаки и мучился а Коля родился в Кронштадте в штормовую весеннюю ночь 1886 года. И в этой тревожной страшной непогоде старая нянька из дома Гумилёвых простым и добрым сердцем почуяла то, что оказалось невольным пророчеством. У Колечки будет бурная жизнь. Но никакой бури в своей жизни он не наблюдал. Гумилёв искренне считал себя некрасивым, да он и был некрасив. Череп, суженный кверху, как будто вытянутый щипцами акушера. Гумилев косил, чуть-чуть шепелявил. Был слишком худ и неуклюж, с бледными губами и многочисленными следами юношеских прыщей на лице. И часто вот так по вечерам гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Начитавшись Оскару Уальда, николаю одно время носил цилиндр, завивал волосы. Надевал на них сетку и иногда даже подкрашивал губы и глаза, но затем понял, что выглядит скорее смешным, нежели загадочно отстраненным. Тогда Гумилев твердо поверил, что силой воли может переделать свою внешность таким вот упражнением у зеркала. Казалось, что с каждым днем он и в самом деле становится немного красивее, но на сегодня был особенный день — К ним в гости на бал впервые приехала Анечка Огаренко, с которой он познакомился в рождественский сочельник. прекрасная и стройная, с красивыми белыми руками, с густыми черными волосами и с огромными светлыми глазами, так странно выделявшимися на фоне черных волос. На Рождество они просто пили чай с пряниками и болтали. но бал, «Это же бал!» И с тех пор он столько думал о баничке. «Полните, да нужен ли он ей?» «Почему я такой урод, безмолвный бледный?» спросил у зеркала Николай. Зеркало ничего не отвечало. Юноша звонко щелкнул по нему ногтем и махнул рукой. «Будет, что будет!» Он уже подошел к двери, чтобы отпереть ее и направиться к гостям, но остановился. Он был безмолвный и бледный, усталый от призрачных снов, снов, зов. Не стал открывать дверь, Николай вернулся к столу и быстро, почти не отрываясь на раздумье, записал. Был праздник, веселый и шумный, они постречались раз, она была в неге безумной, с манящим мерцанием глаз. А он был безмолвный и бледный Усталый от призрачных снов И он не услышал победный Могучий и радостный зов Друг друга они не узнали И мимо спокойно прошли Но звезды в лазури рыдали И где-то напевы звучали О бледном обмане земли Перечитав написанное, он удовлетворенно кивнул, быстро поправил пару описок и повторил «Вот теперь уже, точно, будет что будет». 30 марта 1904 года с наступлением темноты миноносец страшный вместе с другими кораблями отрядами наносцев вышел к островам Саншанто. Этого требовал секретный пакет из штаба флота, и празднующие Пасху команды с трудом удалось собрать с берега. Разумеется, это не осталось без внимания японской разведки. Капитан Санахарра пробрался к условленному месту на прибрежной скале и дал специальным фонарем цепочку световых сигналов. Теперь адмирал Тога знал о том, что русские миноносцы вышли в море. Но он не догадывался, что страшный, отбившись в дожде и тумане от своего отряда, наткнется на японские миноносцы параллельным курсом, идущие к Артуру. Некоторое время команда Страшного и японцы принимали друг друга за своих Но затем с миноносца увидели японские крейсеры, шедшие к Артуру, и открыли огонь Разумеется, бой был неравным Не дотянув несколько миль до гавани, Страшный затонул На перестрелку заметили с берега, и русская эскадра вышла в море навстречу кораблям Тога Среди прочих двинулся в проход на внешний рейд и броненосец «Петропавловск», на борту которого находились командующий флотом вице-адмирал Степан Осипович Макаров, надштаба контр-адмирал Молс и, прибывший в Порт-Артур несколько дней назад, начальник военно-морского отдела штаба Великий князь Кирилл Владимирович. Напросился в море и художник Верещагин – приехавший с великим князем, делать батальные зарисовки. Никто не знал, что ночью, пока капитан Санахара сигналил со скалы, бывший полицейский Цуда Санза встретился на берегу с двумя молчаливыми людьми, приплывшими на маленькой лочонке, сделанной из резины и надутой воздухом. Они говорили по-японски с непривычным акцентом и коротко объяснили цуда, как нужно пользоваться аппаратом для плавания под водою. Это оказалось довольно легко. Взять в рот резиновую трубку с наконечником наподобие детской соски и дышать воздухом, накачанным в железный цилиндр. Его привязали ЦУДО на спину. Один из молчаливых предложил японцу надеть на ноги резиновые тапки, с длинными перепончатыми пальцами, как у утки или лягушки. Но отсюда отказался. Ему было неприятно. Да и казалось, что такие глупые тапки только помешают плавать. «Теперь главное», — сказал второй молчаливый, открывая небольшой ящик, — «это мина. её ты должен прилепить к днищу корабля». «Чем я должен ее прилепить?» — уточнил цуда. «Мина магнитная». Она будет держаться сама. С дыхательным прибором ты сможешь подплыть к кораблю так, что тебя никто не заметит. Только держи направление. Ты умеешь пользоваться компасом?» «Умею», — сказал Цуда. «А фонарем?» Цуда кивнул. «Смотри, чтобы свет фонаря случайно не увидели с корабля. Пользуйся им реже». «Хорошо», — сказал Цуда. «Мину установишь там, где тебе будет удобнее». «Это все, что ты должен сделать. Потом вернешься домой. Все, что мы тебе дали, утопи в море». «Ну, это очень полезная вещь», — возразил Цуда, поглаживая железный цилиндр. «Если еще раз накачать туда воздуха, я смогу...» «Все, что мы тебе дали, утопи в море», — блеклым голосом повторил молчаливый, и Цуда понял, что спорить с этими людьми не нужно. «Все, «Но почему вы выбрали именно меня?» — спросил он, не удержавшись. «Я не ныряльщик, не пловец. Когда нужно что-то быстро отрезать, мы берем тот нож, который лежит ближе, а не выбираем самый острый». «Так же блекло», — сказал молчаливый, и Цуда сразу понял, что тот мудрый человек. «Ах!» Они вывезли его на милю от берега и помогли спуститься в воду еще раз, указав направление и повторив требование утопить такие ценные предметы. Суда следовал советом исправно, сверялся с маленьким наручным компасом и изредка всплывая и осторожно осматриваясь, а фонариком не пользовался совсем, потому что в темноте видел неплохо. Однако он немного испугался, когда перед ним неожиданно выросла черная мрачная стена, уходящая в глубину, борт броненосца, поросшей водорослями и обсиженный морскими жителями. Сделав несколько глубоких вдохов, Цудо успокоился и принялся прилаживать мину. Она прилипла к металлу так, что не оторвать – но выглядело слишком маленькой, чтобы повредить такой огромный корабль, как Петропавловск. Но молчаливые, наверное, знали лучше. Да и сам ЦУДА помнил из давних наставлений своего командира, оценивая вражеский замок на расстоянии, не следует забывать о словах. Сквозь дым и туман все напоминает горы весной, после дождя все напоминает ясный день, что-то, не удается разглядеть даже в ясную погоду. Броненосец Петропавловск был вражеским замком, а иной вражеский замок можно взять, даже проникнув через небольшое отверстие для слива нечистот. Как и было велено, японец утопил все доверенные ему вещи, еще раз пожалев о них, но не особенно сильно. На берег он вернулся изрядно уставшим, нашел припрятанную в камнях одежду и, осторожно выбравшись на дорогу, отправился домой, где сразу же крепко уснул. Вице-адмирал Макаров был крайне недоволен тем, что из кадра задержалась с выходом в море. Однако вышедшие первыми крейсеры Уже затеяли перестрелку с японцами Дал первый залп и адмиральский Петропавловск За ним подтягивались еще два броненосца А Севастополь и Полтава Все еще болтались на внутреннем рейде «Порт Артура» Когда эскадра наконец собралась в нужном составе То двинулись на сближение с японцами Те поспешили отойти от заманивая русских к основным силам, чтобы отрезать их от Артура, но Макаров на эту удочку не клюнул. Эскадра легла на обратный курс. Японцы стали отставать. Пробили отбой Макаров и великий князь Кирилл Владимирович стояли на мостике, обсуждая недавние события. И тут Петропавловск сотрясся от ужасного взрыва. Над огромным броненосцем вырос огромный столб дыма и пламени, в котором исчезла вся носовая часть до передней трубы. Затем, сдетонировал боезапас, фок мачта и труба рухнули на развороченный мостик. Резко накренившись на правый борт, Петропавловск стал стремительно уходить носом в воду, и взорвавшиеся внутри него котлы лишь ускорили гибель корабля обошедшегося российской казне в девять с четвертью миллионов рублей. Броненосец тонул. Корма его задралась над поверхностью кипящего моря. Обнажившиеся винты рассекали воздух, калеча и убивая тех немногих членов экипажа, кому удалось выбраться наверх и броситься в воду. Через две минуты после взрыва эскадренный броненосец «Петропавловск» скрылся под водой. Шлюпки с других кораблей бросились подбирать немногих уцелевших. Спасти удалось 80 человек, среди которых оказался великий князь Кирилл Владимирович. Вице-адмирал Макаров погиб вместе со всем штабом и шестью стами семью десятью членами экипажа «Петропавловска». Утром пришло тяжелое и невразимо грустное известие о том, что при возвращении нашей эскадры к Порт-Артуру броненосец Петропавловск наткнулся на мину, взорвался и затонул, причем погибли адмирал Макаров, большинство офицеров и команды. Кирилл легко раненый, Яковлев командир, несколько офицеров и матросов, все ранены были спасены». Целый день не мог опомниться от этого ужасного несчастья. После завтрака Алекс легла в постель из-за простуды. В два тридцать пошел на панихиду по графине Толстой, которая скончалась сегодня утром. Затем посетил тетю Михень и дядю Владимира. Обедал один и занимался. Во всем да будет воля Божья. Но о милости Господней к нам грешным мы должны просить, Записал император Николай II в своем дневнике. Спящий цуда крепко сжимал в кулаке металлического сверчка.